София Брайт. Женское предчувствие. Глава первая. «Эй, Соня!» — слышу голос мужа. «Я пошел!» Он целует меня в висок, и в нос забивается запах его нового парфюма. «Уже...» — приоткрываю веки и оборачиваюсь к супругу. «Который час?» «Половина восьмого!» — улыбается он. «Как?» — распахиваю веки, «Почему ты меня не разбудил?» Переворачиваюсь на спину и приподнимаюсь, все еще с трудом держа глаза открытыми. «Да ладно, солнце! Ты вчера так поздно легла!» Улыбается мечтательно Андрей, вспоминая, как вернулся с работы, а я сидела за швейной машинкой, заканчивая срочный заказ. Он поцелуями и ласками утянул меня в спальню. «Я даже не позавтракала с тобой!» Ищу глазами халат, чтобы встать и пойти провожать мужа. «Не надо, Поль!» Прижимается он губами к моим. От него пахнет кофе и немного горьковатой свежестью парфюма, что мы выбирали ему вместе во время последней поездки в Дубай. Отдыхай. Увидимся вечером. Муж целует тягуче сладко и оставляет меня одну в постели. Так мое утро начиналось много лет. Слышу звонок будильника и провожу рукой по остывшей половине кровати. Андрея нет. Беру с кресла халат и иду на кухню. Вижу грязную чашку, которую муж не убрал в раковину, и облегченно выдыхаю. «Привет!» – радуется его голос у меня за спиной, и я вздрагиваю. «Привет!» – оборачиваюсь и осматриваю его с ног до головы. Андрей выглядит, как всегда, безупречно. Постриженная короткая борода, чуть длиннее щетины, идеально выглаженная рубашка, на которую я потратила с отпаривателем немало времени, и завершает образ дизайнерский костюм что подчеркивает его атлетическое телосложение. Муж старается держать себя в форме, даже несмотря на бешеную загруженность. По его мнению, лишний вес у мужчины – это позор. А я в восторге от того, что в отличие от сверстников, он выглядит потрясающе. «Уже уходишь?» – кидаю взгляд на кожаную папку с документами у него в руках. «Да, через сорок минут у меня встреча в городе». «Ты даже не поел?» «Думаю, что такого я могу ему дать по-быстрому перекусить с собой?» «Не волнуйся, встреча будет в ресторане», — говорит он и шагает ко мне, отложив папку на полку. Приобнимает, и я жду сладкого утреннего поцелуя. Но вместо этого Андрей прижимается губами к моему лбу и отстраняется. Чувствую укол в груди и горечь, расползающуюся по языку. Раньше муж никогда не уходил, не поцеловав меня как следует и не сжав в своих крепких объятиях. Но с тех пор, как супруг задался целью вывести бизнес на государственный уровень, он живет в попыхах, забывая о том, что действительно важно. Если это, конечно, все еще для него важно. «Мне пора», — говорит он, хлопая ладонями по пиджаку, проверяя, на месте ли документы и ключи. «Поздно вернешься. Мне хочется, чтобы он пришел пораньше, и мы поужинали вместе, а потом, возможно, посмотрели бы какой-то глупый фильм, забыв о нем и растворяясь друг в друге, как раньше». Но максимум, на что может хватить Андрея после длинного рабочего дня, это быстрый секс. Без прелюдий и должного возбуждения. Но если оба в итоге получают разрядку, то для чего напрягаться, верно? Поля, я тебе обещаю, что на выходных мы с тобой выберемся за город, родная. Внезапно, будто считывая мои эмоции, муж поднимает ко мне взгляд, замирая на моем лице, жадно осматривая его, подмечая для себя что-то. Не обещай. Подхожу к нему и, обнимая за талию, прижимаюсь щекой к широкой груди, слушая размеренное сердцебиение. Солнце, мне тоже все это осточертело. Я хочу провести с тобой время вдвоем, пока не вернутся дети. Мне жутко, нас не хватает. Обнимает он меня в ответ, положив подбородок мне на макушку. И мне... Стоим, обнявшись какое-то время. Я поднимаю лицо вверх, встречаясь наконец-то, с губами мужа и получаю тот самый полцелуй, по которому я так истасковалась. После этого тревога в груди затихает и по венам разливается покой. Все как и прежде. Все так, как и должно быть. Все в порядке. Ну все, родная, я побежал. Андрей подхватывает папку с полки, куда положил ее, пока проверял документы. Люблю тебя, говорю ему вслед. И я тебя, отвечает муж, закрывая за собой дверь, оставляя меня одну дома. День проходит в привычных хлопотах. Ко мне приезжают заказчики, я снимаю мерки и обговариваю детали. назначенное время на пороге появляется курьер, с которым я передаю партию новой коллекции для сети бутиков в соседних городах. А к вечеру еду в свой фирменный магазин, лично захватив новые модели, предназначенные для моего самого первого и любимого бутика. Скоро закрытие, поэтому я рассчитываю найти для новой коллекции самое подходящее место. Как это часто бывает в это время суток, В салоне довольно многолюдно. Вижу несколько постоянных покупателей, которым предлагаю новые модели и тут же удачно продаю многие из них. Салон пустеет. Кроме моей помощницы и, по совместительству, продавца-консультанта, остается только одна девушка. Она рассматривает вечерние варианты, а затем останавливается рядом со мной, наблюдая, как я развешиваю новые модели, отпаривая складки. «Вы ищете что-то конкретное?» – смотрю на нее. «Наверное», — улыбается она скромно, и у нее на щеке появляется ямочка. «У меня через полчаса состоится деловой ужин. Обычно я надеваю костюм, особо не заморачиваясь. Но сегодня хочется чего-то другого. Особый повод, — пытаюсь понять, какой именно эффект она желает произвести. Просто хочется быть красивой». Очаровательно смеется она, и я ловлю себя на том, что любуюсь этой прекрасной голубоглазой шатенкой. Красивой ради кого-то особенного? В ответ она краснеет и пожимает плечами. Я понимаю, этот жез без слов. По женщине сразу видно, когда она влюблена и хочет привлечь внимание мужчины. Тогда, думаю, вам подойдет вот это. Достаю молочное платье-комбинацию и подбираю к нему просторный жакет. На ее безупречной фигуре лук будет смотреться потрясающе. Ох, распахиваются ее глаза, это слишком откровенно. И я согласна с ней, потому что платье не предполагает ношения без галтера. С жакетом никто не увидит ничего такого, чего вам бы не хотелось. Но если решите быть более игривой, представляю, как эта красотка скидывает пиджак, и все мужчины вокруг теряют головы. Тот, ради кого вы хотите быть красивой, не устоит. Она прикусывает нижнюю губу, а потом все же берет наряд и отправляется в примерочную. «Я пойду сразу так», — говорит она, выйдя из кабинки, в подобранном мною луке, и я понимаю, что не ошиблась. Платье обтягивает высокую упругую грудь, а молочный оттенок подчеркивает бархатистую кожу. Как удачно вписались в образ ваши бежевые лодочки! Звезды сошли, смеется она. «Далеко вам ехать до ресторана? Не замерзните? За окном середина весны, и в жакете пока ходить прохладно». «Тут рядом, в Джакомо». Да и на машине я не успею замерзнуть. Тогда ни пуха ни пера на ваших переговорах. Рассчитываю девушку и отпускаю с легким сердцем, надеясь, что у нее все получится. Заканчиваем с помощницей развешивать новую коллекцию и отпаривать одежду. И, закрыв салон, я звоню родителям, разговаривая с дочкой и сыном, улетевшими в отпуск с бабушкой и дедушкой на время весенних каникул. Покупаю в любимой кофейне и капучино и еду домой. Мой маршрут пролегает как раз мимо Джакомо, и, остановившись на светофоре рядом с рестораном, я с улыбкой бросаю взгляд на популярное заведение, думая о том, как там успехи той красотки в моем наряде. Окидываю взглядом стоянку и замечаю знакомый джип. Сердце пропускает удар, потому что нет сомнений, что это машина моего мужа. Сигнал светофора меняется на желтый, и я плавно выжимаю педаль газа в момент, когда загорается зеленый. Бросаю взгляд в зеркало заднего вида, зацепляя взором джип и чувствуя болезненный укол в груди, который стараюсь мгновенно погасить. «Джакомо» — люксовый ресторан с шикарной репутацией. Неудивительно, что именно здесь бизнесмены предпочитают проводить встречи. Это просто совпадение. Я. Тебя ждать? Отправляю сообщение мужу, мужа, смотря на говяжью вырезку на разделочной доске, размышляя о том, должна ли готовить. Сама я могу обойтись салатом. Проходит время. Ответ от мужа так и не приходит. Я пытаюсь себя успокоить тем, что он занят, и ему просто некогда следить за сообщениями. Убираю вырезку обратно в морозилку и, приготовив себе на скорую руку салат, готовлюсь ко сну. Ложусь спать после полуночи. Сообщений от Андрея до сих пор нет. Я начинаю нервничать и звоню ему. Но вместо того, чтобы ответить, он сбрасывает вызов и следом присылает сообщение. Любимый муж, не могу говорить, не жди. Его поведение настолько возмутительно и в то же время оскорбительно, что я с трудом давлю в себе слезы. Хотя это на меня не похоже, ведь столько раз он вот так же задерживался во время бизнес-встреч и реагировала я на те задержки иначе. Тогда что изменилось сейчас? непроизвольно в памяти всплывает образ красивой шатенки из моего бутика и ее влюбленный взгляд я отбрасываю мысли о ней которые от чего то пересекаются с мыслями о муже и пытаюсь заснуть ворочаясь до тех пор пока не слышу звук мотора во дворе за которым следует хлопок двери и тихие шаги андрей заглядывает в спальню вместо того чтобы встать к нему навстречу я лежу не двигаясь притворяясь спящей. я чувствую еще глубокую обиду на его поведение а он Убедившись, что я сплю, уходит в ванную, хотя мысленно я кричала о том, чтобы он просто поцеловал меня. Муж вернулся, и можно уже расслабиться, но я лежу напряженная, как струна, и слушаю звук, льющийся из души воды. Кажется, проходит целая вечность, прежде чем этот монотонный звук стихает. А затем Андрей проходит в спальню, матрас прогибается под его весом, и я жду, что он, как и всегда, обнимет меня со спины, прижимаясь всем телом. Но супруг лежит на спине. Он явно не спит, а когда спустя достаточно длительное время наконец-то разворачивается на бок, я с ужасом понимаю, что впервые за 13 лет брака он лежит ко мне спиной.